Глава четвёртая. Дорога дальняя, дом козённый. "Да кому им?" взорвался Павел. "Кто ты? Откуда?" "Я Вервольф, из Лихолесья", наконец ответил Ен. "Во-первых, мы, вервольфы, не принадлежим ни к тёмным, ни к светлым. Поэтому сейчас нас тянут в разные стороны. Пока мы держим нейтралитет, обе стороны соблюдают хоть какие-то правила. Ну, конечно, Мы не одни их сдерживаем. Есть еще гномы. Они тоже в напряжении. Шаг вправо, шаг влево. И вся эта орда может вступить в бой. Но в пустоши они не суются пока. Я не буду повторять, что сказал в тот момент Паша. Достаточно того, что покраснели все присутствующие. Из нормальных слов я услышала только предлоги. — Ты! — сказал он, чуть успокоившись. — Я вообще ничего не понял темный светлый что за бред я тебе задал простой вопрос кто и зачем пытается нас убить а ты мне плетешь всякую чушь я понял понял приподнял ладони ен все это слишком сложно единственное что я могу сказать вам бы лучше убраться подальше всем иначе ранырь поздно вас найдут кто прорычал павел перегнувшись через стол и схватив ена за горло я полагаю что темные «Или светлые», — негромко сказал Антон. «Честное слово, Павел, ты такой тупой!» Я внимательно посмотрела на Антона, ожидая увидеть на его лице насмешку, но он был предельно серьезен. «Слава Богу, хоть один нормальный человек!» — не без труда отцепив пальцы Паши от своей шеи, прохрипел Вервольф. «И почему вы, люди, столь уверены в своей уникальности?» «Простите, а какой богу вы возносите славу?» — поинтересовался Антон с каменным лицом. — Единственному, — огрызнулся Иен. — Вы, люди, зовете его Яхве. Иегов, Аллах, мы же зовем его великий бог. Хотя кое-кто также зовет его Яхве, Элохим, Адонай. Это неважно. Есть бог, есть дьявол. Мы служим свету, тьма служит тьме. — Служите свету? — поднял брови Антон. — Только что я слышал, что вы, Вервольфы, держите нейтралитет, правильно? — У-у-у! — взвыл Иен. — Неправильно! Есть существа, рожденные светом. Это эльфы, сельфиды, ангелы, в конце концов. Есть рожденные тьмой, демоны-вампиры, курлыки, гоблины-орки. А есть те, в комы света-тьма. Вервольфы, люди, гары, гномы, ну и прочие. Люди, в конце концов, примкнули к светлым. Гары — это морские жители, типа ваших русалок тоже. Но Нагаров как раз всем по барабану. Война-то идёт на суше. Люди слабы, их мало. Понимаете, раз очень много, очень. И всем приходится делать выбор. Раньше все жили в относительном мире, а потом что-то не поделили, и поехала. Тёмные режут светлых, светлые режут тёмных. Но если светлый режет тёмного, в нём всё меньше света, и всё больше тьмы» таким образом светлые в любом случае в проигрыше. Поэтому идет приманивание тех, кто может быть в равновесии. У Вервольфов строгая дисциплина, мы не вмешиваемся. — А сейчас ты чем занимаешься? — приподняла брови я. — Я? А мне пофиг, я изгнанный, — хмуро усмехнулся Иен. — У меня один путь, в цитадель. — За что? — коротко спросил Паша. — За любовь, — фыркнула Иен. Я не захотел жениться. У нас с этим очень строго. Папа сказал, «Женись, значит, женись». А я взбрыкнул и не жалею. Лучше смерть, чем так жить по закону предков. Мне не нравится, что за меня все решают. Что есть, когда спать, с кем спать тоже. Мы с Антоном переглянулись и усмехнулись. Долго же мы с ним по этому поводу спорили когда-то. «Мне предложили выбор». Или к дальним родственникам на перевоспитание, или брак, или хвост оторвут», — продолжил хихикнув Иен. «А я, дурак, в портал прыгнул. Да еще рандомная настройка. Хорошо, что летом попал, а то бы точно сдох. Тут у вас шутить не любят. Хорошо, что мне матушка медальку в цитадель дала. Я, как у вас тут, зону с колючей проволокой увидел, чуть сразу не прыгнул. А потом ничего, пообвыкся». Все думал, чего бы мне с собой забрать, чтобы меня из цитадели хвостом вперед не выкинули. Я ведь не боец, не воин. Так, сосунок. Из дома меня никто не гнал, если подумать, сам сбежал. Так что ждала бы меня трепка позорное возвращение домой. — И ты решил забрать меня? — улыбнулась я. — Нет, я решил тут оружие изучать, — признался Иен, а потом увидел оборотней трибунала. «Кого?» — хором воскликнули Паша и Антон. «Трибунал — это высший суд, суд мудрых», — пояснил Вервольф. «Там только жрецы или духовенство. Им на разборки плевать. Должно быть, наплевать во всяком случае. К ним обращаются в спорных случаях. Они же должны, по идее, разыскивать беглецов, которые скрываются от правосудия, а еще рекомендовать на ключевые должности талантливых людей и снимать всяких взяточников». «А на самом деле они погрязли в распутстве, мздоимстве и интригах, да?» — поинтересовался Паша. «Блин, знакомая картинка, однако». «Насчет распутства — это вряд ли», — пожал плечами Вервольф. «Там с этим строго. Они все такие ревностные слуги божьи, только каждый понимает его по-разному». «Целибат?» — удивилась я. «Цели... что? А, нет. Так-то нет. Они сами для себя решают, с кем им жить». Разумеется, существом своей расы. Примерного поведения и противоположного пола, причем в законном браке. Но они все такие старые. «Ясно», — усмехнулся Павел. «Партбюро. А Галку зачем искали?» «Я похож на провидца», — удивленно спросил ен «Откуда я знаю? Может, они просто взглянуть на нее хотели. А может, им кто на нее настучал? А может, они вообще ее не искали?» — мрачно ответила я. — А искали, допустим, юного Вервольфа, а нашли Галку. Случайно. — Нет, — вздохнул Вервольф, — меня не искали. У меня медалька цитадели, так что я неприкосновенный. Максимум могли проверить мои документы. Как менты. — Документы? — фыркнула я. — Уши, лапы, хвост, что ли? — тип того, — кивнул он. — Так что ищут тебя две группировки. Одни методично вырезают вашу стаю, они хитрые, Обставляют все так, что шито крыто, им ты явно живая не нужна. А другие трибунал ищут в открытую. Тогда почему я должна бегать от трибунала? Потому что неизвестно, кто тебя им заказал, пояснил Паша. Может быть, они тебя первым отдадут. Я внимательно смотрела на мужчин. Такие разные, но с одним выражением тревоги на лице. Паша коренастый, широкий в плечах, с заметным брюшком. Я все Паша, Паша. А на самом деле он, Павел Семенович, солидный человек, некогда безумно талантливый архитектор, а нынче владелец огромной строительной корпорации во Франции. Ему чуть за 50 расцвет для мужчины. Павел почти седой, слишком много дерьма хлебнул в жизни. На вид он как скала, грубоватый, надежный, спокойный. Но это не так. Паша отличается безумным темпераментом. Он взрывается, как вулкан. У него было две жены, но обезбежали от него в ужасе после первого же скандала. Одна, правда, успела до этого забеременеть. Но с сыном Паши не видится, суд запретил, учитывая его характер. Антону едва за тридцать. Это молодой человек с кистями пианиста. Очень ухоженный, женственный на вид. Так и хочется измазать его румяную физиономию грязью, когда он начинает строить глазки. Светлые волосы ежикам... Голубые глазки, девичьи ресницы. На спине, кстати, татуировка крыльев. Память о прошлом, так сказать. Я его когда-то познакомила с Павлом, и теперь они близки, как отец с сыном. «Значит так», — сказал Паша наконец. «Берем водку, берем пельмени и дуем к Сереже. Этот мужик умнее нас всех вместе взятых. Надо с ним посоветоваться». «Водку у Сережи есть, да и пельмени у Ники было столько же», — возразила я. Документы и вещи только возьму, вдруг не вернемся. — Прощай, терем-теремок, ни низ, ни высок, — поклонилась я в поезд дому. — Жили мы в мире, до да пришел час расставания, не поминай лихом. — Галк, ты чего? — растерянно посмотрел на меня Паша. — А мы, Пашенька, сюда не вернемся, — хмуро ответила я. — Ждет нас дорог дальний, дом казенный. Тьфу! Загрузившись в пашин джип, «Машинка, моя машинка, как жалко!» Мы отправились к Веронике. Вероника и Сергей, а точнее Сергей и Вероника, жили в подмосковном коттеджном поселке. Дома больше похожие на сказочные замки, высокие заборы, в зависимости от хозяев, глухие или красивые, кованые. Сады, достойные попасть на обложку глянцевых журналов. И глухая тишина. Иен с удивлением глазел на все это великолепие из окна машины. На въезде у джипа списали номерные знаки, проверили по списку, открыли багажник. Ничего не сказав про кастрюльку пельменей и пропустили. По лицам охранников было видно, как они жаждали проверить наши документы, да еще облазить машину с металлоискателем. Но номера джипа были в списке допускаемых без подобного осмотра. Так что Иену крупно повезло.